Стоя у входа в гостиную, Миюки смотрела обеспокоенным взором на своего брата, сидящего на диване, который только что переоделся в повседневную одежду. По пути домой из школы Тация выглядел так, словно он над чем-то думал, но все же это были лишь чувства Миюки, ведь внешний вид тацу ничем не отличался от обычного. Он отвечал каждый раз, когда ему задавали вопрос. Он не только отвечал на вопросы, но также и спрашивал Минами о ее мыслях о школьной жизни, а также о сегодняшних событиях произошедших среди учеников первого года обучения. Однако, несмотря на внешнюю нормальность, Тацуи бесспорно что-то беспокоило, по крайней мере, Мьюки искренне верила в это. Это не было результатом её наблюдательных навыков, а идеей о том, что ее брата что-то беспокоит, которая передалась ее сердцу. Это можно было назвать связью сердец. Мьюки чутко чувствовала, что это чувство развилось у нее совсем недавно, иногда оно выглядело словно телепатическая связь, но в других случаях оно выглядело по-другому. Впрочем, неважно, каким именно было это чувство, Миюки очень радовалась такому повороту дел. Просто чувствовать связь с сердцем ее любимого брата наполнило сердце Миюки счастьем. Миюки очень радовало то, что она могла разглядеть проблемы брата, однако именно поэтому Миюки обращала особое внимание на проблемы Тации. Так как она знала, что ее брат расстроен, то Миюки ни за что не подошла бы к проблеме прямо в лоб. А не сама. В конце концов, Миюки решила прямо спросить об этом. Даже если между сердцами была связь, то явно не телепатическая, поэтому они всяко не могли читать мысли друг друга. И все же, даже если бы она обладала силой телепатии, то идея о том, что она могла читать мысли брата, была для нее столь нелепо, что она бы ни за что ею не воспользовалась. Если бы у нее была такая сила, то она не смогла бы стать опорой для брата, ведь она бы просто не знала, что ей делать. Для справки... В 21 веке исследования доказали, что с помощью телепатии можно лишь читать поверхностные мысли, которые были преобразованы в слова. Получив разрешение брата, Миюки села напротив него и спросила с придирчивым выражением на лице, пусть она и не осознавала это. сама, тебя что-то тревожит?» Даже если это было попадание в цель, такой вопрос был, вероятно, чересчур прямым. Даже Тация посмотрела на сестру ошарашенным взглядом, хотя, возможно, это было из-за того, что он не хотел поднимать этот вопрос. «Я просто немного задумался о а не сама, если ты чувствуешь, что не сможешь простить его наглость, просто дай мне знать». «Подожди, подожди, Миюки. Не стоит так огнать лошадей». Видя опасный блеск в глубине глаз Миюки, который напоминал намерение убийства, Татсу отчаянно замахал рукой влево-вправо. «Пусть и верно то, что у этого парня очень грубое поведение, но она меня абсолютно не беспокоит. К тому же, когда дело доходит до общения со старшими, я не в том положении, чтобы что-то говорить об этом». «Ничего подобного. У Аниса мы всегда безопречны этикеты поведения». Хотя Татсо заранее знал, какой ответ придет от Миюки, он не хотел спорить с ней. «Меня беспокоит то, почему Шипа так сильно старается. Отказался вступить в школьный совет, усложнил отношения с семьей Сайгуса, даже готов сражаться со старшеклассниками. Может, потому что он ни о чем не думает наперед? Услышав яростное мнение сестры, Таци не мог сопротивляться смешку, хотя прекрасно знал, что она сказала это абсолютно серьезно. «Нет, тут что-то другое. У Шипа есть какая-то цель, ради которой он идёт напролом. Глядя на него, я чувствую, что он не смирился с тем, что они являются частью десяти главных кланов. Но тогда его действия не обдуманы. Обычно люди хотели бы попасть в школьный совет, чтобы укрепить связи. Я тоже так думаю». Казалось, что Меюки пришла к какому-то выводу, так как она накрыла уголок своего рта рукой. «Тогда ты имеешь в виду, что есть что-то странное в его причинах? Анисама, вот как ты думаешь?» «Но это было бы разумным». Как только Татца стал нерешительно это говорить, в комнату вошла Минами, сопроводив это фразой «прошу прощения». В как был под нос с несколькими кружками кофе, видя это на лице, Миюки промелькнуло выражение «О, нет». Миюки несколько злобно посмотрела на Минами, но она, естественно, отвела взгляд, словно не заметив этого. «Я принесла кофе». «А, благодарю». Хотя Татца осознавал происходящую визуальную войну, Он решил не поднимать глупый разговор на эту тему. «А, точно. Я бы хотел также спросить мнение Минами. Не могла бы ты сесть?» Тация сделал так не потому, что был на стороне Минами в этом вопросе. Меевки была под сильным влиянием познавательного стиля Тации. Её мнение отображало уклон Тации в каждом вопросе. Тация высоко ценил это и считал это методом заполнения пробелов в собственном анализе, но сейчас он хотел услышать другую точку зрения. «Хорошо». Несмотря на сказанное, Минами не стала присаживаться и осталась стоять рядом со столом. В этом Татси увидел ее профессионализм, поэтому он не стал тратить время, уговаривая ее сесть. «Минами, каково твое мнение о Шипотакуме?" «Он глупый человек, который не знает себе цену». Ответ Минами не содержал нити ни тени сомнения. Напротив Минами Миюки кивнула головой с энтузиазмом. Увидев это краем глаза, Татси подумал, что он слишком плохо сформулировал вопрос, и рассматривала появившуюся головную боль как следствие этого заблуждения, пусть эта головная боль и не была настоящей. И в чем причина подобных мыслей? Татсуя сперва хотела услышать ее обоснование. Минами не сомневалась в своем ответе на этот вопрос. Он как дикий пес, Он кусает всякого, не обращая внимания на разницу в силе или власти со своим оппонентом, из-за такого универсального атакующего подхода шипо верит в то, что он – самый сильный, поэтому он должен быть сильнейшим. Минами была очень возмущена подобным отношением Такумы, поэтому она вложила нетипично много слов, чтобы описать то, что чувствовала. Хочет быть сильнейшим. М да. Пусть она не мог сказать, насколько глубоко Минами продумала это, но тацуя чувствовал, что ее точка зрения была абсолютно верной. Итак, кто же ответственен за побуждение его к этому? Вопрос Таци не был адресован ни к Миюке, ни к Минами. Он сказал это лишь для того, чтобы упорядочить свое мышление, как будто разговаривая с собой, но Миюки неправильно поняла его. «Побудил. Может, это образовательная система в семье Шиппа? К примеру, старший сын семьи Шиппа просто обязан быть сильнее всех? Или что-то наподобие этого?» Строго говоря, гипотеза Миюки больше походила заветом Ютсуба. Однако все трое присутствующие тут были настолько обычны по доктрине Юцубы, что даже не осознавали этого. «Нет, я слышал, что глава семьи Шиппа, Шиппа Такуми, благоразумен настолько, что его можно было бы назвать немного трусливым». Если бы это было курсом семьи Шиппа, тогда, игнорируя свои текущие чувства, они должны были быть более сфокусированы на самосохранении. Та сама. Я полагаю, что лучше не говорить, что Шиппа так ему подстрекают к действиям, а думать, что его действия это результат его самообольщения. Миюки была той, кто отреагировала на фразу Минами. «Ты думаешь, что есть кто-то, кто не разделяет интересов Шиппа-куна и пытается использовать его?» Я не настолько продумывала этот вопрос, но я думаю, что Миюки она сама, права в этом. Миюки и Тацуя кивнули в согласии. Жесткая оценка действий таком и приводила к выводу, что его лишь использовали. Этот вывод был поддержан сердцем тацуи, когда он думал над теми событиями, в которых участвовал Такума. то точно есть на что обратить внимание. А что насчет их целей? Может мне стоит исследовать их?» «Собираешься попросить об этом сэнсея?» Миюки спросила, собирался ли он звонить Якума, когда... «Установить соединение с бы Сама». Минами предложила подключить к делу Куробу. «Нет». Тация покачал головой и отверг обе идеи. «Я не хочу беспокоить сенсея подобной неясной темой, и мы также не можем просить Абасому о поддержке. Но что ни говори, действовать в одиночку как-то...» Тация покачал головой, словно пытался вырваться из сети. «Оставить его одного не позволяют плохие предчувствия, но я ничего не могу сейчас сделать, поэтому пока что я могу лишь ждать и наблюдать». Пусть это и было довольно пассивное умозаключение, но Татсо не мог придумать любую другую альтернативу. Если бы акт насилия произошел прямо перед ним, он был бы способен справиться с этим, но расследование требовало времени и усилий. Если бы он действовал в паре с хакером Санадой или Фудзибаяси, это было бы реально, но сейчас у него не было таких возможностей. Татсо уже намеревался создаться как... Бог или дьявол неприятностей решил выбрать его своим вестникам. Как только Тацу допил кофе и встал на ноги, зазвучал телефон. Проверяя ID звонящего, выведенное на монитор, Татсу нахмырил брови от удивления, ему звонила Фудзибайоси Кека. «Здравствуй, это Шиба». Ответив на вызов, монитор в гостиной переключился в режим видеозвонка. «Татсу Кон, добрый вечер. Кажется, ещё рано для ужина. У тебя сейчас есть время для разговора?» «Да, никаких проблем». Ответив ей, Таца дал сигнал двум девушкам, стоящим рядом с ним. «А, Миюки и Минами Тиан могут остаться?» Это был обычный сигнал, чтобы они ушли, но Фудзибаеси попросила их остаться. Может, она пыталась втянуть их в это, хотя тация мог слишком много думать об этом, но он насторожился, когда услышал, что Фудзибаеси говорила о минами На самом деле разговор касается переполоха, который сегодня поднял старший сын семьи Шиппо. «Подожди секунду». Тация прервал Фудзибаеси на полусловие, Она говорила об очень важных вещах, поэтому он не мог просто так их принять, не задавая вопросов. «Как вы узнали об этом? В отличие от матчей турнира девяти школ, мы не публикуем школьные дуэли? Неужели ты хочешь сказать, что вы внедрили агента в первую школу?» Услышав вопрос Татсу, выражение лица Фудзи Бояси напоминало лицо человека, который очень старался не засмеяться. «Похоже, я должна её наградить. Все же Татсу Кун не заметила что находится под наблюдением». «Значит, под наблюдением. М-да». Татсу несколько помрачнел, когда говорил это. Ммм, mm, на самом деле все немного не так. Не наблюдать за тобой, а наблюдать за людьми вокруг тебя. Похоже, она честно выполнила приказы и не следила за тобой или за Миюки. Именно поэтому она до сих пор не была замечена Татсу и Почему? Нет, это все потому, что я волшебник стратегического класса? Конечно. А разве это не очевидно? Разве могут военным просто оставить волшебника стратегического класса без какой-либо защиты? Абсолютно не чувствующая вину Фудзибайеси с готовностью подтвердила ему это. «Предположим, я спрошу у тебя, кто это?» «Конечно же, я никак не могу раскрыть ее. Тация вздохнул и решил оставить эту тему. На самом деле Тация не был членом отдельного магического батальона, поэтому не был их марионеткой. Кроме того, пусть они и были его компаньонами, он мог понять логику обращения их особого внимания на действия волшебника стратегического класса. «Я понимаю. Так что там про шиппа? Видя, как откинул в сторону эту тему, и его лицо приняло выражение, словно этого разговора и не было, на лице Фудзибаяси появилось то же выражение, которое было на ней, когда она позвонила. «Я просто думала, что ты хотел бы знать, кто его поддерживает, не так ли?» Как и ранее, она сказала фразу, которая намекала на то, словно она подслушала весь разговор, который был только что между ними. «Почему ты так думаешь?» Однако, даже если это была Фудзибаяси, Тацу не был настолько расслабленным, чтобы пропустить установку жучков в своем доме. А если бы его дом прослушивался, то Фудзи и его командир не были бы так глупы, чтобы позволить Татсу узнать об этом. Семья Шиппа была одной из 18 замещающих семей, которые поддерживали 10 главных кланов. Кто-то оказывал сильное влияние на сына, который наследовал одну из этих семей. Существование подобного нестабильного элемента не могло быть проигнорировано отдельным магическим батальоном, потому что магия являлась важнейшим элементом национальной безопасности. Они уже должны были сами добыть всю необходимую информацию. На вопрос Татсу она дала один из двух ответов, которые он и ожидал. «Потому что мне стало интересно». Однако принять такой ответ было очень опасно, он не был абсолютно лживым, но в то же время не был абсолютно правдивым. «Тогда не хочешь пойти узнать о нем вместе со мной? Я просто предлагаю это». И все же подобное предложение было именно тем, что он искал. «Просто уточняю. Что мне нужно делать?» «Оставь наблюдение за его домом мне». Я просто хотел, чтобы тация кун нанес визит стороннику шиппакуна кона. Я вообще-то надеялся на подобное предложение, но зачем? Потому что мы не можем вмешиваться в дела общества. Но если это кон, тогда ты можешь использовать как предлог заботу о своем Кхе. Однако в подобной ситуации мы не можем просить у ученика ввязываться в настолько опасное дело. А меня значит просить об этом нормально. Подобное возражение даже не материализовалось в уме аутации Я понимаю. В таком случае позволь предложить свои услуги. Я сразу же свяжусь с тобой, как только мы засечем их. Тогда, Миюки, основываясь на этом разговоре, я позаимствую тацу на короткое время. Услышав изумленное подтверждение Миюки, Фодзибайси попрощалась с минами и повесила трубку.